глава четырнадцать думаете по возвращении домой все наладилось конечно нет истерия только набирала обороты владислав мать практически полыхала гневом и негодованием как это понимать дорогая успокойся между нами в столлоеце поднял руки я уже с ним поговорил «Я о чем же, позволь мне узнать?» Теперь она шипела на него. «Пойдем в зал, там я все расскажу». Тогда-то мне пришлось поделиться всем, что пережил еще и с мамой. Естественно, пришлось немного не договорить Не рассказывать же им про Абсолют и его задания. Я выбрал ту же историю, что и с полковником. Наблюдал за Аленой, так как переживал за нее. «Конечно, в это тяжело поверить, но я все-таки маг. Вдруг у меня пробиваются зачатки телепатии или чего-то подобного?» Так что прокатило. А вот правда о том, кем оказался убитый, подкосила маму. Первые несколько секунд она сидела молча и переводила ошарашенный взгляд с меня на отца, после чего шумно выдохнула и спрятала лицо в ладонях. «Боги!» прошептала она. «Мой сын стал убийцей». «Не стоит так говорить», — осторожно начал отец. «Это была самооборона. Ты ведь понимаешь?» «Понимаю! Но это ничего не меняет!» «Это меняет все!» «Виталик!» — она вскинула взгляд. «И что нам теперь делать?» Вот теперь отец оказался прижат к стенке. Уезжать нельзя. Юдова обязательно узнает, что произошло, и тогда ничего не будет. Отец покачал головой. Она не решится на месть. По крайней мере, сейчас. Мы слишком мелкие для нее сошки. С чего вдруг? Ее любимого сыночка забили в подворотник, как какую-то гниль. Думаешь, она стерпит подобное? «Она не знает, что в этом замешан Влад», — сухо ответил отец. «Ржевский взял всю ответственность на себя. По документам Влада там вообще не было. Он внимательно посмотрел на меня. Надеюсь, это ты запомнил?» «Обалдеть! Они сейчас обсуждают то, что на меня объявят охоту. Серьезно? Но нам все равно нельзя улетать». — вздохнула мама. — Надо оставаться на стороже. — вот с этим соглашусь, — кивнул папа с печальным видом. — Ох, Влад, ну и подставил же ты нас! — сокрушенно покачал головой. — Эта сделка могла многое изменить. И не только для нашей семьи, а для империи в целом. Ого — Ого! — выдохнул я. — Неужто настолько масштабные планы? «Еще какие!» — криво усмехнулся отец. «Ну, — я улыбнулся, — тогда вы просто обязаны полететь. Если все провалится, я буду всю жизнь чувствовать себя виноватым». Мама ласково улыбнулась и провела рукой по моим волосам. «Ох, Влад, ну как мы можем тебя бросить в такой момент?» «Если будете порхать вокруг меня, словно на сетке, то вызовите ненужные подозрения. Поэтому в ваших же интересах отправиться в поездку как можно скорее, чтобы пораньше все закончить». Отец поднял взгляд, в котором я увидел нездоровый огонек. «Неужто ему так важна эта сделка? Что он, черт возьми, задумал?» «Виталик...» Мама внимательно посмотрела на него. Мы не можем просто так оставить Влада, тем более в такой момент. взгляни на сына», — указала она меня руками. «У него гормоны зашкаливают, и дня не прошло, чтобы с ним что-то не случилось. А сегодня... Ты же понимаешь, какая травма у ребенка? Мам, пожалуйста, давай без этого. Я нормально себя чувствую. Гвоздь заслужил то, что получил». «Гвоздь?» Сурово переспросила она. «Так ты еще и о нем что-то знаешь?» «Алена рассказала. Он ведь убил ее маму». Горло невольно подошел ком, так как всего лишь на мгновение, но я представил на месте вчерашней покойницы свою мать. Я бы никогда такого не забыл. «Сынок!» Она провела тыльной стороной кисти по моей щеке. Но мы рядом с тобой и никуда не уйдем. Но вы должны. Внезапно вырвалось у меня. Пришлось спешно брать себя в руки. Вы должны изменить такое отношение к нашему дому. Если есть хоть какая-то возможность, то вы не должны ее упускать. Я устал терпеть. Всего лишь за эту пару дней. Издевательство. Сами подумайте. Как только Ростовы вновь станут уважаемым родом, так и мои драки прекратятся. Обещаю. И снова тишина. В глазах родителей я увидел замешательство. Видимо, сделка и правда крупная. Настолько, что ее срыв может повлечь за собой серьезные неприятности. Или ничего не повлечь, что тоже не есть хорошо. Но если все выгорит... Черт, я даже не могу представить, что хочет провернуть отец. Может, вы со мной поделитесь? Крачева попросил я. Обойдешься!» Со смехом отмахнулся папа. Тебе все равно, пока не понять всех тонкостей. Что ж, в чем-то он прав. В фармакологии я полный нуб. «Кому же вы говорили, что со мной будет дядя?» «Ну да», — усмехнулась мама. «Уверена, вы споетесь, и нам с отцом придется срочно возвращаться». добрось да Ваня до этого не доведет, он же не настолько обезбашенный». «Не настолько», — согласилась мама. «И все же». Валяясь в своей кровати, я невольно задумался, правильно ли поступают родители, что бросают меня в такой момент. С одной стороны, я до сих пор не уловил опасности от Юдовой. Будет ли она мстить? Доберется ли до меня? С другой, я видел, как отец трясется над предстоящей сделкой, и мне было жутко любопытно, что именно он придумал. Он сказал, что это может изменить всю нашу жизнь. И если это так, то я не могу противиться подобному. Я должен убедить их лететь и вернуться как можно скорее. Белый потолок, небольшая трещина, убегающая в угол. Паутина? Нет, не она. Мама бы никогда до такого не запустила. Я вздохнул и нахмурился. Была еще одна деталь, которая не давала мне покоя. Гриша, буду называть его так, вернулся на место преступления. Зачем? Чтобы достать браслет, оставленной жертвой? Вряд ли он такой идиот. Хотя... Нет, дело в чем-то другом. Уж слишком дорогим мне показалось украшение. Скорее всего, оно принадлежало кому-то другому но точно не жертве. Если так, то может привести к человеку, стоявшему за Гришей. Скорее всего, к его матери. Однако доказать, что они работали вместе, будет ой, как непросто. Но! Есть большое жирное но. Каким образом Гриша понял, что браслет до сих пор валяется в подворотне? Допустим, Он его там потерял, когда совершил последнее убийство. Но ведь пришел на следующую ночь. В таких случаях серийные убийцы прячутся. Им проще залечь на дно, чем вот таким бессовестным способом вновь палиться на глазах горожан. И все же Гриша решился погулять. Идиот? Естественно. Но опять же, каким сука образом он понял, что браслет в подворотне? Он прекрасно понимал, что копы должны обшарить все вокруг. Выходит, у них есть дознаватель в участке, который и рассказал, что никаких улик нет. И вот это очень и очень плохо. Потому что пока моя история шита белыми нитками и может разойтись по швам в любой момент, стоит этому дознавателю только потянуть. Вскоре Юдова узнает, кто действительно убил ее ненаглядного сыночка. Это всего лишь дело времени. И вот тогда... А что тогда? Я не знаю. Но очень надеюсь, что к тому моменту родители уже вернутся. Ведь, как я недавно смог убедиться, мои боевые навыки оставляют желать лучшего. Что ж, значит, придется подкачаться. Усмехнувшись, притянул магией смартфон и поискал ближайшие секции. Скачивание мне здорово помогло, но без опыта и тренировок оно всего лишь теория. А мне нужна практика, и чем больше, тем лучше. Я проснулся рано утром. Легкий шум из зала заставило распахнуть глаза и вскочить с кровати. «Э, нет!» «Без меня вы точно никуда не уедете». Быстро натянув майку и шорты, практически слетел с лестницы и застал родителей у выхода с чемоданами в руках. «И не прощаетесь!» — воскликнул я, подбежав к ним. «О, Влад!» — мама поставила поклажу на пол и нежно меня обняла. «Прости, мы не хотели тебя будить. Ты так сладко спал?» «Ага». Сопел так, что было слышно у соседей. Усмехнулся отец. Он подошел к нам и крепко обнял обоих. Люблю вас, мои дорогие. Черт. Вот почему все так извернулось. Я ведь не хочу, чтобы они уезжали. Не хочу. Один раз уже довелось их потерять. Во второй попросту не осилю подобного. Мам. Папа. Я взглянул на них, и к горлу подступил предательский ком. «Вы берегите себя, пожалуйста». «Это ты постарайся не влезать в неприятности», — улыбнулся отец. Но по его лицу было видно, что он испытывает примерно то же самое, что и я. «А то в последнее время у тебя это отлично получается». «О, нет, нет!» Я сразу всполошился и решил их заверить, что во время полета у меня все пройдет нормально. Пока вас нет, я напишу книгу. А еще решила записаться на секцию кикбоксинга. Ну, чтоб ко мне уже точно никто не лез. Ого! — восхищенно протянула мама. И решил написать книгу? И почему она услышала только это? Наверное, это и есть женская натура. ага Подумал, чем отвлечься, и вот, простые приключения, ничего особого. Это пока что. В будущем-то я постараюсь возвести свои работы до чего-то большего. Благо, идей хватает. Отлично, приятель. Отец потрепал меня по голове. Но сейчас нам пора бежать. Самолет ждать не будет. Да, точно. Но отпускать родителей из объятий не собирался. «Люблю вас!» «Влад...» Голос мамы дрогнул. «Ну что ты?» «Так, так, так, уходим, пока окончательно не растаяло!» Отец первым спохватился и буквально силком потащил маму в машину, бросив на прощание. «Влад, теперь ты за главного! Ваня скоро приедет, и тогда власть поменяется!» «Но не позволяй ему слишком многого!» «Как скажешь!» Я со смехом помахал рукой. «Возвращайтесь скорее!» «Мы будем звонить каждый день!» Крикнула мама в окно автомобиля, когда он тронулся. «Обязательно отвечай!» После чего они уехали, оставив после себя лишь пыльный след. Я закашлялся и зажмурился. А когда открыл глаза, машина уже скрылась из вида обязательно Пробормотал я где-то внутри, понимая, что начинается новый виток жизни. Казалось бы, что в этом такого? Ну, уехали родители на несколько дней. За мной ведь присмотрит дядя. Можно особо не париться, теперь забота по дому — это его проблемы. Но нет, червячок сомнений все же крутился внутри, не позволяя мне расслабиться. «Ладно, я сжал кулаки и вернулся в дом. Пора взять себя в руки, Влад». «Что там по графику?» А по графику были сборы в школу. Правда, перед этим пришлось выпить немного вина. Думаю, родители не обозлятся. Всегда можно свалить на дядю. Он любитель этого дела, насколько я помню. Да и потом мне необходимо хоть немного успокоить нервы». Но потом я направился в учебное заведение, уже предвкушая новые неприятности. Однако, когда я там появился, то был приятно удивлен. «Влад!» Приятный голос заставил меня остановиться прямо посреди просторного внутреннего двора. Позади меня стояла одна из девушек из параллельного класса, имени которой я почему-то не помнил. «Я...» Она робко приблизилась, заплетая за ухо волосы. «Хотела спросить, ты свободен на этих выходных? У меня намечается небольшая вечеринка, и я вот хотела тебя пригласить». «Меня?» От подобного заявления мои глаза буквально полезли на лоб. «Ну да». Она смущенно пожала плечами. «Почему бы и нет?» Мы ведь давно знакомы и все такое. Давно знакомы? Да я даже имени твоего не знаю. Я... Но как ни странно, меня спас грубый баз директора. Ростов! Лостячок стоял на ступенях и почти что пыхтел от негодования. Где родители, Ростов? Пришлось кивнуть девушке и поспешить к директору. «Вы же вчера с ними общались», — ответил я, поднимаясь по ступенькам. «И что?» — рыкнул тот. «Я ведь говорил, чтобы сегодня не появлялся без них в школе». «Но никаких «но».» И в этот момент нас прервал насмешливый и знакомый голос. «Владимир Михайлович, ну зачем же столь грубо?»